Октябрь, десятая, ночь, подземные пути черных гномов где-то под Мордором. Он не останавливался ни на минуту. Не зная сна и отдых, он гнал свое утлое суденышко все дальше и дальше по темным водам великой подземной реки, своего рода андуина черных гномов и слова по воле великого орлангура безотказно посылали ему самых сильных гребцов и самые быстроходные лодки ни один из его спутников ни разу не дерзнул задать ему хотя бы один вопрос чело посланца казалось темнее даже вечной подгорной ночи а в глазах застыло холодное жестокое выражение он очень спешил Что-то подсказывало ему, что бесценен каждый час, что еще немного, и невиданное чудо, которое он должен доставить золотому дракону, попадет в иные руки, и тогда заполучить его удастся лишь через большую, очень большую кровь. Словно уловив мысли хозяина, оживал и просился в руку длинный бердыш, страшное оружие, которым в равной степени можно было и рубить, и колоть. Великий орлан не вел бесед со своим посланником. Вместо слов страннику открывались видения, и одно из них — вид сказочного корабля лебедей, двух сошедших на берег обитателей заката, наполняло сердце посланника болью и страхом. Он догадывался, кто эти двое. Он почти не сомневался, зачем они отправились в Средиземье. Он Почему это стало возможно, несмотря на гибель серой гавани и падение прямого пути? Еще лучше он мог провидеть то, что произойдет, если в руки этой пары попадет огненное средоточие силы. Пламенное сердце он видел тоже. Иногда оно представлялось в виде сверкающего колеса, катящегося по земле и оставляющего за собой сплошную стену пожаров, то в виде мирно искрящегося кристалла, охваченного темной плотью человеческих рук, то, как полыхающее в зените светило, много чище и ярче солнце, чем дальше уходило на юг, тем острее точнее чувствовал его и теперь он мог найти дорогу к нему даже с закрытыми глазами. Однако в эту ночь с пламенным сердцем творилось нечто странное. Оно то разгоралось до немыслимой, почти невыносимой силы, и тогда посланнику приходилось успокаивать то и дело кидающихся в драке друг с другом гребцов то приугасало так, что он почти терял его из виду, а потом оно вдруг запылало и посланник невольно прикрыл глаза, спасаясь от пронзающих лучей. А потом он увидел человека, который обеими руками сжимал светящийся камень и пристально вглядывался в него. «Олмер — Олмер! У посланника вырвался глухой вскрик, полный сдаенной ярости и неописуемого удивления. — Ты же мертв! Мертвка! камень «Ты нашел погибель в серой гавани, или это злой морок?» Грибцы с ужасом косились на своего пассажира. «Нет, это был не морок, и не лживое, насланное неведомым чародеем видение. Он чувствовал, что это правда, правда от начала и до конца». И рука до боли стискивала бердыш. Как же ты добрался до него? Ты, вышедший из смертной тени, как Мандос согласился отпустить тебя. Какие силы решили твою судьбу? Для чего ты вновь в мире? И кто тебя послал? Зачем? За силой огненного сердца? Или ты добыл его для самого себя? Ну, что ж, Теперь-то мы и проверим, так ли хорош мой бердыш в настоящем бою. В эту ночь никто из грибцов не спал. У самого края их лагеря, что прилепился на крошечной галечной косе, неподвижно застыла необычайно широк и мощная даже для черных гному фигура. «Тебе нужно было лететь самому». Думал посланник, обращаясь к великому Орлангуру. Он отлично знал, что дух познания может слышать его, если только захочет. Надо было рискнуть, а теперь мир сойдет с ума, если Олмер действительно вернулся из-за гремящих морей» в Прошлый раз один лишь тончайший волосок удержал средиземье от догор до горрата, а теперь неужто я опоздал, и все мое дело уже погибло. Нет, не бывать этому, я смирюсь с поражением лишь, когда я сам умру и отправлюсь в чертог ожидания и те двое. Наверняка они сильно опережали меня, но я-то иду подземным путем, и окажусь на той стороне Хлавийских гор явно раньше, чем та парочка, вот тогда мы и посмотрим, чья возьмет. Но, Олмир, Олмир, трудно будет справиться с тобой, если, конечно, у твоих врагов не окажется вовремя под рукой погибели Олмир тот же день ставка хенны фелластр пери руки заполонили шатер их вожак взмахнул рукой и плечо винги тора насквозь пронзил дротик казалось им непочем яростное сияние камня в руке олмера не страша с гибели они шли прямо на клинки спутников фолку олмера помнился первым за мной Он взмахнул было мечом, и тут брошенный чьей-то умелой рукой дротик угодил ему прямо в бок. Олмир вздрогнул, зажимая рану ладонью, по сияющим граням Адаманта заструилась кровь. Первым возле пошатнувшегося вождя оказался Санделло. Поддержал, не дал рухнуть. Эльфы тем временем уже пустили в ход клинки. Торин отшвырнул бросившегося на него перерукого точно легкий пук соломы фолку сразил оказавшегося перед ним бедолагу дорога была открыта но тут филастр планы коего верно несколько отличались от задуманного хоббита моего друзьями прыгнул прямо на олмира удар дротика Был нацелен в горло вождю, взлетел, отражая удар меч Санделла, но именно этого и ждал предводитель переруких с торжествующим воплем. Он вцепился в залитый кровью Адамант и, падая, вырвал его из руки Олмер. — С глухим! — Яростным воплем Олмер рванулся было следом, но из раны на боку брызнула кровь, он пошатнулся, едва устояв на ногах, филластер бросился на наутек. Но тут оказалось, что есть еще кое-кто, не согласный с подобным исходом. Прежде чем фолк успел метнуть нож или кто-то из эльфов натянуть лук прямо перед торжествующим филастром, поднялось бледное, перекошенное от боли лицо Хенны. В правой руке Хенна сжимал обломок кинжала и концом сломанного лезвия он ударил прямо в глаз вожаку перьеруких. Тот со стоном упал, а Хенна, пошатывая, скинулся прочь из располосованного шатра. Вождь сделал попытку ринуться в погоню за похитителем, его остановил рука Санделла. Горбун сурово взглянул в лицо своему господину и, ол, не зубы, молча кивнул головой. — Уходим отсюда! — крикнул Форви, вовсю работая мечом. Переруки навалились вновь, и надо было отступать, пока не опомнился Хенна, не привел в порядок своей рать Удача не отступилась от них. Прикрывая один другого, щедро тратя последние стрелы, маленький отряд вырывался из кипящего лагеря. «К пристани! Пробиваемся к пристани!» — скомандовал хоббит. Дорога, по счастью, не охранялась. А потом было бегство. Тяжкое не бывало тяжкое. Тубала не приходила в себя. Истекали кровью Фарнак и Венгетор, шагал, скрипя зубами и зажимая рукою пульсирующую рану олмер Рагнур брел. Опустив голову и спотыкаясь на каждом шагу, по пути было не до разговоров, не до воспоминаний, надо было оторваться от возможной погони. Наконец выбились из сил даже двужильные гномы, но, однако, впереди показалось пристань. Было не до радостных криков и объятий, и овен и фолка только и смогли что обменяться взглядами и мельком без слов улыбнуться друг другу. Возле драконов несла неусыпную вахту стража. Воины-хенны не пренебрегали службы, караул оказались многочисленны, все подступы к кораблям надежно перекрыты. — Делать нечего, — шепнул хоббит принцу, — атакуем. А вы, почтенные таны, скомандуйте своим, чтобы поддержали нас стрелами. Маленький отряд вновь сбился плотным клином, прикрывая раненых. Э — -э -э -э Эй, на скопе, на змеи! — загремел Генгитор, собрав последние силы. — Мы прорываемся, прикройте нас стрелами! На пристани в мгновение ока воцарилось смятение. На драконах ударили тревогу, заметались караульщики, но эльдринги недаром славились выучкой. Стрелы пращные ядра полетели тотчас кося, хорошо заметных на фоне костров воинов Хенны. На сей раз острием клина стали Фолко, Торин и Малыш. Гномы вернули себе мифриловые доспехи и оружие. Все это, по счастью, так лежало в шатре Ахенны. Трое друзей ударили, как одна рука. Эльфы принца Форви прикрывали тыл. — Руби канаты и по зычно скомандовал Фарнак. Лишь только последний из отряда оказался на палубе скопы. Эльдринги дружно налегли на весла. Дракона отваливали, с берега несли с яростные вопли, Летели стрелы, в том числе и зажигательные, Но скопа и змея, оправдывая свои имена, быстро скрылись во тьме. Скрип весел казался в тот миг хоббиту самой чарующей музыкой на свете. Измученные воины валились на палубу, где попало, Эльфы и Фолку принялись помогать раненым. Санделла аккуратно рвала на полоски какую-то белую тряпку. Олмер морщился, пока Горбун перевязывал ему бок. Эовен хлопотал над Венгетором и Фарнаком. В Форве склонился над Тубалой. — Это она? — Здесь Оэсси. В полголоса проговорил Олмеру Горбун. У того лишь блеснули глаза. Старый мечник молча кивнул, точно поняв, что хотел ему сказать вождь. — Да, это она, — подтвердил малыш. — Едва не сняла с нас всех четырех головы, и откуда такая только взялась? — Но она и спасла меня из узилища, — заметила справедливый Иовин. — Да ты вообще молчи, девчонка! — замахал на нее руками маленький гном. — Мы гнались за тобой через весь Харат. «Она была со мной!» — медленно проговорил Олмер. «Мы шли вместе. Садитесь все. Нам надо поговорить». «Ты в этом уверен, злой стрелок?» Холодно осведомился Форве. Зеленый камень на обруче принца сиял нестерпимым пламенем. «Уверен, что мы станем говорить с тобой. Помня все тобой сотворенное». «Отчего же вы тогда не оставили меня, Хенни?» — саркастически пожал плечами король без королевства. «Ох уж эти ваши эльфийские принципы!» Над палубой сгустилось недоброе молчание. Рука Олмера лежала на рукояти черного меча, Санделло застыл рядом с вождем, и ладонь его, нырнувшая под плащ, фолку не сомневался, сжимала один из метательных ножей. «Э — -э Эй, вы что, собрались-то драться? — всполошился Торин. — Вы Да, мы были врагами десять лет назад, но мы преломили хлеб с Сандаллои. — Да, мы преломили с тобою хлеб, Торин, сын Дарта. Эхом отозвался Горбун. — Ты прав. Прежде чем драться, надо попытаться договориться. Зачем нам теперь враждовать? — Я не понимаю тебя, принц Форви, хотя не думай, что я забыл твои слова. Я к твоим услугам. Если хочешь убить меня, убивай. Я даже не стану защищаться, потому что мой долг исполнен, и теперь я могу спокойно уйти. — Так значит, твой долг? — начал потрясенный Фолку. — Ты совершенно прав, половинчик. Вернуть моего господина к жизни, и я... — Но откуда ты узнал, что это вообще можно сделать? — возопил хоббит. сандел улыбнулся. Он стоял так, что лунный свет падал на его лицо, придавая ему зловещее выражение. Так, наверное, мог бы улыбаться кто-то из нас гулов. Знал. Сперва, Каюс, я тоже поверил, что что повелитель погиб, но у меня остался черный меч и талисман, и Олвин. Он жив? — быстро спросил Олмер. — Жив повелитель. Он правит цитаделью. Так вот... А потом я вдруг сказал себе, плохо ж ты знал того, кто в свое время спас тебя. Ты, маловер, подумал, что дух его покорно пойдет через дверь ночи, и отправился на поклон к великому Орлангуру. — Но нам он об этом ничего не сказал, — вскинулся Форви. — Он говорит только то, что хочет, и лишь тем, кому хочет. Он никогда не лжет но отвечает только на прямые вопросы. Если б ты, почтенный эльф, спросил его, может ли еще вернуться в мир тот, кого звали королем без королевства, он ответил бы тебе тотчас же, ответил бы, что мой повелитель... Не по зубам костлявой старухи, но найти его я смогу лишь, когда мир начнет меняться, и в пределы его вступит новая сила. И когда с юга повеяло страшным ветром, я понял, что час настал. Я подумал, если я и смогу вернуть моего господина к жизни, то только там, возле сердца неведомой силы, Так началась моя дорога на юг, а возле камня пути я повстречался с почтенным принцем в форве. Горбун поклонился с легкой усмешкой. Принц мог бы убить меня, но не стал этого делать, решив проследить, куда я направляюсь. А направлялся я, влекомой силой талисмана, как раз к ставке Хенны, куда, оказывается, шли другие дельные мысли, приходят в умные головы одновременно, — скромно заметил он.